В вечерних сумерках нас обогнала маленькая колонна латышей, одетых в форму бывшей латвийской армии. Френчи с высокими стоячими воротниками, малиновый кант на воротнике, на обшлагах и на карманных клапанах. Петлицы их пехоте менять не пришлось. Они и прежде были у них малиновые. Честно говоря, если судить по виду, то особенно лихими стрелками они не выглядели. Может быть, они топали сюда от самой латвийской границы. Мы не обменялись ни одним словом. Мы смотрели на них, они на нас. Должно быть, понимали друг друга без слов. И горстку литовцев видели. У них, по нашему мнению, были странные шапки. Круглые, прилегающие к голове. Спереди козырек, а с богов загибаемые кверху теплые наушники. Шли такие же усталые. Сами подумайте, они же шагали от самой государственной границы. Значит, если угодно, солдаты с самым большим военным стажем. Все парни 19 или двадцатого года рождения, родившиеся во время войны и выходят для войны рожденные, как и мы. Тяжело было на них смотреть, и в то же время будто даже легче стало. Есть и другие люди с такой же судьбой. Они тоже надеются, что когда-нибудь все же переступят родной порог.